Девятая. Четверть века спустя после той злополучной свадьбы женщина серой кожей и преждевременно посидевшими волосами сидела возле очага, глядя в широкую чашу с водой. Чаша эта была сделана из черепа исполинского медведя с огромными клыками. Никто из смертных не застал в горных лесах этих чудовищ. Но старый народ, которому принадлежал её муж, Ещё их помню. желто бурый от времени череп был оправлен в золото, и блеск его соперничал со цветами пламени на поверхности воды. Мальфрид хотела увидеть своего противника, того человека, ради мести, которому её брат Эстейн готов был отдать Йоттонам свою единственную дочь. Для этого колдунье не требовалось ни волос его, ни клочка одежды. Нечто, принадлежащее Хальдану Кононгу, неотделимая его часть, была с ней всегда собственная ее кровь. Дочь Эстейна и сын Гюдрида-охотника состояли в родстве, пусть очень дальним, но имели общего прародителя – Раума сына Нора, внука великана Тори. А кровь великанов живет и помнит долго, так долго, как стоят горы. Королева на всматривалась в золотые блики в темной воде, и вот уже ей стал виден медовый зал какой-то усадьбы. Вдруг она охнула, вздрогнула, наклонилась ниже. Она узнала этот дом, свой родной дом, тот, в котором прожила восемнадцать лет, прежде чем покинула его, чтобы выйти замуж за сегурда оленя Конунгова усадьба в Хейдмёрге на берегу озера Мьерс. Вот что это был за дом. Разве могла она не узнать столбы опоры кровли, на которых вырезана сага о поисках Гои? Когда-то давным-давно ее мать, королева Хейдвер, показывала своей единственной дочери и трем сыновьям разные фигурки с мечами и бородками клинышком и поясняла «Вот это Нор и Гор, сыновья Тори» они идут на поиски своей пропавшей сестры Гои. Она бесследно исчезла зимой после Йоля, и в тот год Тори не приносил положенные жертвы, надеясь, что его дочь вернется и выполнит обязанности Валькирии, духопроводника к богам. Но в конце концов был вынужден устроить жертвоприношение на месяц позже обычного. И с тех пор этот месяц так и называется – Месяц Гои. Вот здесь показана битва Нора в западных землях, а вот эти фигурки, лежащие на спине с торчащими в груди копьями, это конунги, которых он в той битве победил. Их имена были Вей, Хундинг и Хеминг, и после этой победы Нор захватил всю страну до самого моря. А вот братья Нор и Гор приходят сюда, в Хейдмёрк, Здесь жил конунг по имени Хрольф из горы. Он был великаном. Это он похитил Гои и взял ее в жены. А когда она узнала, что приехали ее братья, то отправилась им навстречу. Вот видите, здесь они встречаются все трое. А вот здесь свадьба Нора и Хиот, сестры Хрольва, дочери великана Свади. Мальферид и сама не раз уже рассказывала своему сыну Саги о роде Хорне Йотона, прародителя всех норвежских конунгов. Сейчас ей так ясно представилась собственная мать, братья, все обычаи рода, что она с трудом вспомнила, зачем вообще разглядывает в воде свой дом. И не думала она, что в груди жены Йотона еще могут проснуться столь человеческие чувства. А вот и почетное место хозяина. Но сидит на нем совершенно незнакомый ей человек. Мальфред нахмурилась, ноздри ее гневно раздулись. В сердце вспыхнула ненависть к захватчику, то самое чувство, которое и побудило ее брата эстейна заключить эту сделку, пожертвовать дочерью в обмен на возможность отомстить и ослабить врага. И доносилось пение. «Ведом мне и удел Адельса. Знаю, волшба сгубила героя. Грянулся князь с коня на земь, достославный, наследник Фрейера. Из головы высокородного брызгнул мозг, мешаясь с грязью. Так и умер он в Упсале, недруг Али победоносный». Тьёдольф из Хвинера. Перечень инглингов. На распев произносил юношеский голос, сопровождаемый перебором струн арфы. «Сдается мне не слишком-то это почетная смерть, разбить себе голову, а камни упав с коня», возразил другой голос, когда певец умолк. «И этот предок Хальфдана Конунга не попал в Алгалу». Тем не менее, Адельс Конунг тоже был предком Хальфдана и Рёгнвальда Конунгов отозвался тот, кто произносил стихи. Певец был молодой парень, лет двадцати. Никто не назвал бы его красавцем. Невысокий, щуплый, с очень светлыми волосами. Черты лица мелкие, зато выражение в них было живое и задорное. «Вот теперь мы перечислили девятнадцать поколений предков нашего конунга, если считать самого Фрейера», — продолжил он. Не всем им было одинаково много удачи, но ты сам видишь, что все они были правителями и возводили свой род к Фрейру и Одину. Да уж, это я вижу», — кивнул собеседник. И при виде этого человека Мальфред снова вздрогнула и ниже наклонилась над водой. Облик, черты лица, волосы — все это было ей очень хорошо знакомо. «Теперь ты убедился, что все мои предки были сопричастны силе богов, а значит, достойному человеку незазорно мне служить», произнес третий голос и принадлежал он тому, кто сидел на хозяйском месте. «Или вначале предпочитаешь послушать песни обо всех остальных моих, наших предках? Я не сомневаюсь, что у Тьюдальва они давно готовы». «Ты прав, конунг!» — цветловолосый, щуплый скальд кивнул и ухмыльнулся. «Пожалуй, мне достаточно того, что я услышал. Если ты потомок фрейра, Хальфдан конунг, то служить тебе не менее почетно, чем потомку великанов». «Значит, ты готов стать моим человеком?» «Да, готов. Я Ульф Харрик, сын Вейстена, из усадьбы, поющий ручей. Готов стать твоим человеком и служить тебе, если ты отнесешься с должным уважением ко мне и моему роду». «Вот видишь, какую пользу нам приносит перечень инглингов», воскликнул еще один человек, сидящий напротив хозяина. «Славой своего древнего рода можно добиться не менее, чем силы оружия». Двое мужчин, сидевшие напротив друг друга на самых почетных местах у длинных стен теплого покоя, олицетворяли собой ночь и день. Они были ровесниками. Лет около 30, оба имели благородный вид, но на этом сходство кончилось. Хозяйское сидение занимал Хальвдан Черный. Прозвище он получил за цвет волос, но первым на лице его привлекал внимание нос, Вылепленный кем-то из богов уверенной щедрой рукой, крупный, прямой, ровный, чуть заостренный, он также бросался в глаза, как резной дракон на высоком корабельном штевне. Изумившись этому чуду, всякий встречал взгляд конунга, и готовые шутки, что ты, мол, носишь корабельную фигуру на лице, чтобы не украли, замирали на губах. Твердый прямой взгляд синевато-серых ярких глаз, уверенный, выражавший превосходство основанное на силе ума и твердости нрава, тут же менял впечатление, и нос делался выразителем силы духа, отчего переставал казаться неуместным. Хальфден был среднего роста, он хорошо сложен, и повелительная осанка заставляла каждого смотреть на него снизу вверх. При довольно правильных чертах лица он не был красив. Гармонию нарушал очень высокий и широкий лоб, черная густая борода на щеках не поднималась выше уровня рта, но, казалось, в его черноте живут некие тайны божественной силы. Рюангвальд, сын Олова, был на год старше Хальфдана, сына Гудряда, хотя и приходился ему племянником сложен он был плотнее и как будто налит силой и здоровьем. Продолговатое довольно широкое лицо сияло свежим цветом кожи, а светлые волосы и ржеватая борода придавали ему солнечный вид. Светло-серые глаза имели благодушие и мечтательное выражение не без примеси самодовольства. Лоб у него был такой же высокий и широкий, как у дяди. И только в этом можно было усмотреть семейное сходство. Однако рядом с ним Хальфдан с его выдающимся носом и черными волосами еще сильнее напоминал умную птицу. — Пожалуй, хватит на сегодня, Тьёдальф, — сказал Хальфдан-конунг, обращаясь к юному скальду, который всем видом выражал готовность продолжать. «Я слушаю о своих предках-инглингах, вижу перед собой разные изображения своих предков-великанов, и мне начинает казаться, что для всех этих предков в доме слишком мало места». «Уж не для того ли ты стремишься завоевать одну область за другой, чтобы иметь достаточное место для всех своих предков?» — усмехнулся Ульф-Харик. Правая рука, перевязанная и подвешенная на уровне груди, поясняла, почему он сидит среди вчерашних врагов. «Хорошо сказано», — одобрил Хальфден. «Спасибо, Ульф Харик. Теперь я буду знать, что отвечать, когда меня спрашивают. Зачем мне столько земли?» «А на самом деле, зачем тебе столько земли?» «Теперь, когда я дал обет сражаться вместе с тобой, могу я узнать цель этого?» «В какой-то мере ты и был прав. Обилие славных предков вынуждает меня это делать. Мы, потомки фрейра и герд, ванов и великанов, наши предки смотрят на нас из того места, где они сейчас. Довольно большое их число все же сумело попасть в Алгалу, скажу я тебе. И ждут» что мы не опозорим их, они наделили меня удачей. Но удача также нуждается в подкреплении, как всякая сила и умение. Если даже сильный от рождения человек будет всю жизнь сидеть неподвижно, его мышцы скоро станут дряблыми и никуда не годными. Так же и удача. Я должен быть достоин своих предков и подкреплять их славу моими собственными делами. Если слава рода не возрастет от одного поколения к другому, она неизбежно умаляется. И все эти потомки великанов должны знать, что наш род гораздо лучше, — горделиво заметил Ренгвальд. Им не устоять перед внуками фрейра. Мы владеем уже семью областями, не считая согна, где правит мой брат Харальд потомок нашего рода и в десять лет уже настоящий конунг. Однако от такого обилия благородных вождей простым людям один вред. Слишком много потомки богов и великанов враждуют и воюют между собой. Каждый пытается пришить к своим владениям еще клочок земли. И это несет разорение хозяйством. Так, что бонды не способны платить дань. «Но разве не этим же занимаешься и ты?» – вырвалась у Ульф-Харрика. «Воюешь за новые земли с другими конунгами, хотя и так владеешь самой лучшей плодородной областью». «Я намерен объединить вокруг Вестфальда как можно больше земель, чтобы простые люди всего восточного края жили под властью одного конунга, по одним справедливым законам и были избавлены от войны». Думаю, такую цель боги поддержат. «Но что ты собираешься делать дальше, Хальфдан? Не подумаешь ли ты о землях Сигурда-оленя? Наши владения охватывают хрингарики почти кольцом. Мы обложили этого оленя, будто охотничьи псы». Рёгнвальд с торжеством усмехнулся. «Не ошибусь, если предположу, что уже следующим летом мы отправимся туда». «Отправимся». Хольден кивнул, сдержанно улыбаясь. «По весне ближе к празднику Дис, но не совсем так, как ты, возможно, думаешь». «Как это? Уж не сомневаешься ли ты, что мы способны одолеть Сигурда? У него остался только один сын, младший, и он совсем подросток, а кроме него только одна дочь». «Правильно, у Сигурда есть дочь. Она уже взрослая, и, как говорят, Девушка красивая и во всем замечательная. Это правда, подтвердил Ульфхарик. Я видел ее несколько раз, когда сопровождала Эстейна Конунга фрингарики. Рагнхельд, дочь Сигурда, очень хороша собой, хоть и невысока ростом, разумна, а мать передала ей дар врачевания и обучила многим полезным умениям. Ха, вот видишь, Хальден посмотрел на племянника. «Зачем же воевать с отцом такой хорошей девушке?» «Так ты собираешься?» — Рёгнвальд подался вперёд, вонзив дядю пристальный взгляд. «Понимаешь ли, я как-то уже привык, что мою жену зовут Рагнхельд?» Хальден усмехнулся. «И если богам было угодно забрать у меня одну, то они же пошлют мне и вторую?» Рёгнвальд выпрямился на сиденье, слегка переменившись в лице, но стараясь ничем себя не выдать. «Но почему именно она?» — сказал он наконец. «У Эстейна тоже есть дочь. Ты мог бы теперь взять её в жёны и помириться с ним на этом?» «Зачем мне мириться с Эстейном? Пусть радуется, что выторговал у меня половину Хейдмёрка» а если она мне понадобится, я ее возьму, не обременяя себя этим родством. Какой смысл покупать то, что можешь просто взять?» Хальден помолчал и добавил. «К тому же между дочерью Эстейна и дочерью Сигурда есть очень большая разница. Ты, как любитель родословия, должен это оценить, ведь...» Рангхельд, дочь Сигурда, единственная девушка в Норвегии, происходящая от Сигурда-убийцы дракона, и Рагнара кожаные штаны. Взять ее в жены – единственная возможность получить сыновей, у кого в жилах будет течь кровь Сигурда и Рагнара, а через них – самого Одина. Глупо было бы пренебречь этой возможностью, раз уж моя жена умерла. «Мои дети от Рагнхельд, дочери Сигурда, унаследовали бы кровь Одина и Фрейра. Да разве им хоть где-нибудь найдутся соперники?» «Да, пожалуй, что нигде», — задумчиво отозвался Рёгнвальд. Но видно было, что его терзает некая мысль, сомнительная, не слишком приятная, Если Рагнхильд из Хрингарики была единственной наследницей крови Сигурда и Рагнара, то их наследника Фрейра в Норвегии сейчас было двое.